Глава двенадцатая Полноводная река монстров бурным потоком пронеслась мимо, оставив после себя хилые ручейки отстающих коллег и доходяк. Недавно мы бежали прочь от монстров, а теперь, наоборот, бежим им навстречу. Как в той поговорке про татар, «Нам, татарам, все равно, что наступать, бежать, что отступать, бежать». Так и я с двумя своими подчиненными. Когда отступал от тварей, бежал... А теперь наступаем на монстров и вновь бежим. «Парни, ходу, ходу!» – торопил я Леху и Пашку. «Павла, ты чего плетешься? Ты же десантник! Неужели все-таки мы, морпехи, круче вас, десантуры?» – подначивал я пулеметчика, пытаясь разбудить в нем злой задор. «Давай шустрее ногами перебирай! Быстрее, быстрее!» «Не могу я быстрее, товарищ командир!» Пашка выглядел хреново. Пулеметчик был сам на себя не похож. Обычно прапорщик Ташин – пышущий здоровьем и силой молодец. Паштет отслужил срочку в ВДВ, а потом еще и трехлетний контракт. Перед тем, как попасть в наш мир, он успел побывать на Донбассе и в Сирии, окончить школу прапорщиков. силы и могучие удали в этом с виду не шибко здоровом парне было хоть отбавляй. А сейчас он, с трудом передвигая ногами, плелся как инвалид. «Так, Федоров». «Хватай автомат, из сбрую паштета и вперед. Ориентир вон тот камень», — указал я направление движения. «Павло, опирайся на мое плечо и погнали. Времени нет, ща мракоборцы рванут толстяка и нам хандец. Надо успеть до взрыва свалить из этого ада». Как будто в подтверждение моих слов, в том направлении, где наши мракоборцы тащили бомбу, раздалась нешуточная стрельба. Трескатня автоматов, хлопки гранат — и длинный трели ручных пулеметов. «Твою ж!» Я сплюнул сквозь зубы и рявкнул. «Ходу, пацаны, ходу!» Когда Пашка оперся на мое плечо, то зашагал быстрее, но не намного. Мы все равно плелись, как сонные мухи. А счет пошел на секунды. Если мракоборцы не отобьют первый наскок напавших на них монстров, то, скорее всего, рванут заряд прямо сейчас. Взрыв толстяка исказит и нарушит границы этого пространства, а это значит, что мы с парнями не сможем выскользнуть отсюда. Честно говоря, лично я в любой миг мог переместиться в прежний мир, знал я пару приемов. Кое-чему меня научил старик, кое-что мы придумали с Дубровским вдвоем, но перемещаться между мирами, не используя стандартную технику порталов, я мог. Но только в одиночку. Леха и Пашка остались бы здесь. Однако оставлять подчиненных на убой я бы не стал ни при каких обстоятельствах. Тут, как в старой присказке, сам погибай, а товарища, а тем более подчиненного, выручай. Поэтому единственным шансом вырваться отсюда всем вместе было использовать портал. А поскольку свой портал я создать никак не успевал, то значит надо завладеть чужой дверью в другой мир. «Да гребаный твой в рот прохрипел я, взваливая Пашку на плечи. «Вы что, товарищ командир, не надо!» Прапорщик вяло сопротивлялся, но я его тут же заткнул. «Молчать! Силу береги!» Обгоняя казака, поторопил его. «Леха, не отставай! Давай шустрее!» Федоров удивленно глянул на меня, понимая, что я, таща на плечах пулеметчика, двигаюсь быстрее, чем он. Через пару секунд Леха меня настиг. «Внимательно под ноги смотри!» предупредил я резвого казачка. «Все-таки хорошо иметь суперспособности. Можно не только глазами пивные бутылки открывать, но и долго бегать по пересеченной местности, неся на себе 80-килограммового парня». До нужного камня мы добежали через пару минут. Бой мракоборцев с хитиновыми тварями становился все яростней и ожесточенней. Стрельба и хлопки гранат не стихали, пулеметы истерили длинными очередями». Неожиданно в той стороне что-то настолько ярко вспыхнуло, что стало светло, как в ясный солнечный день. Стрельба тут же стихла. Резкая смена тьмы на свет резко ударила по глазам. Я спустил Пашку на землю и повернулся в сторону боя. Мини-солнце вспыхнуло и погасло, вновь погрузив мир в пучину тьмы. Черная пелена ночи вновь непроглядным покрывалом накрыла этот филиал ада. «Что это было?» «Товарищ командир!» — спросил Пашка. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Может, у Смехова была в арсенале какая-то вундервафля, о которой он забыл мне сообщить?» «Морзянка!» — вскрикнул Федоров, тыча рукой в темноту. «Действительно. В той стороне, куда указывал казачок, пульсировал небольшой светлячок. Точки, тире, точки. Заряд установлен на 10 минут. Удачи!» Перевел я пульсирующее световое донесение на человеческий язык. 10 минут. У нас есть всего 10 минут. За это время надо добраться до того самого скального обломка, на котором появился из иного мира Ракшас, и, собственно говоря, надо как-то убедить Темного Лорда дать нам возможность воспользоваться его порталом. Вряд ли эта скотина добровольно отдаст свой телепорт. Значит, придется вступить с ним в схватку. Значит так. Начал я ставить задачи своим подчиненным. «Пашка, ты как себя чувствуешь? Сможешь точно отстреляться из автомата?» «Смогу, товарищ командир», — уверенно заявил пулеметчик и тут же добавил. «Из положения лежа точно смогу». «Отлично. Сейчас я выманю на нас Ракшаса. Твоя задача — отстреляться по нему. Я не знаю его слабых сторон, поэтому решай сам, куда стрелять. Патронов не жалей, хреначь длинными очередями». «Надо определить его слабые стороны. Понял?» «Так точно, товарищ командир», — отозвался Пашка, принимая автомат и подсумок с магазинами. «Федоров, теперь ты. Твоя задача, когда у прапорщика закончатся патроны, прикрыть его и отвлечь Ракшаса на себя. Рассчитывай на саблю и вертись, как уш на сковороде. Только скорость может тебя спасти, понял?» «Так точно, батьку», — кивнул Леха и тут же с опаской спросил. «А вы что будете делать?» «А я постараюсь улучшить нужный момент и убить этого таракана». Шестирукий монстр находился примерно в двухстах метрах от нас. Он по-прежнему стоял все на том же скальном валуне и внимательно глядел в сторону наших мракоборцев. К слову, стрельба там возобновилась. Правда, накал спал, теперь хлопки ружейных выстрелов из трек от автоматов стали более вдумчивыми и расчетливыми. Как только я сделал в воздухе расчерк правой рукой, Ракшас завертел головой по сторонам. Что, запахло человечиной? Еще бы. До этого момента мы были невидимы для этого монстра. Я применил специальный прием, отводящий глаза подобным тварям. Посторонние люди назвали бы это магией, но мне подобная терминология не нравилась. Какая к черту магия? Старик в свое время называл это управлением потоками энергии. Весь наш мир состоит из энергии, и тот, кто может ею управлять, может управлять и окружающим миром. Возможно, если бы я больше упражнялся в этом направлении, то мог бы превращать свинец в золото, а воду в пиво. Но, во-первых, мне и других дел хватало. А во-вторых, на любом пивзаводе и без меня превращают воду в хмельной напиток с помощью специальных добавок и реагентов. О том, как превратить свинец в золото в домашних условиях, расскажу потом. Мне сейчас некогда. В нашу сторону скачет Ракшас. Шестирукий великан двигался стремительно. Он скакал, как огромный кузнечик, совершая длинные прыжки. Короткий разбег, сильный толчок ногами, Ракшас взлетает на 5-6 метров вверх и переносит свое тело сразу на 20 метров вперед. Пара секунд и повелитель монстров приземляется в десятки метров от нас. Пашка все это время вел прыгающего Ракша со стволом автомата. Как только шестирукий великан приземлился на землю, взметнув в небо целое облако пыли, автомат в руках прапорщика затараторил длинными очередями. Первые пули стеганули монстра по грудным пластинам, они высекли искры рикошетов и ушли в сторону. Паштет тут же перенес огонь на ноги Ракшаса. Пули ушли в сторону с таким же эффектом. Павло сменил пустой магазин на новый и продолжил стрельбу, целясь темному лорду в голову. Ракшас не обратил на пули никакого внимания, как будто это были не 9-миллиметровые серебряные горошины, а ничего не значащая машкара. Монстр вновь оттолкнулся от земли и скакнул вперед. Судя по траектории прыжка, Ракшас должен был приземлиться точно на Пашку. Стоит ли говорить, что когда эта махина шлепнется своими ножищами на прапорщика, от паштета не останется и мокрого места? Но Павло все-таки не зря ел свой ВДВшный хлеб. Пока Ракшас находился в полете, Пашка успел сменить магазин и высадить его одной длинной очередью. Куда там попали пули неизвестно, но траектория полета Ракшаса немного изменилась, и темный лорд приземлился в паре метров от прапорщика, который активно отползал прочь. Тут же в дело вступил казачок. Леха выскочил из-за камня, как чертик из табакерки. Он накинулся на ракшаса, который возвышался над ним на добрых полтора метра, и тут же осыпал его градом сабельных ударов. Казацкая шашка звенела от каждого удара, не нанося ракшасу ни единого повреждения. Монстр принялся размахивать своими ручищами, словно он был мельницей. Леха попробовал отскочить, уйти в сторону. Но силы были явно неравны. Ракшас превосходил нашего казачка по всем параметрам. В какой-то последний миг, когда уже казалось, что Ракшас вот сейчас вобьет Леху в землю ударом своих кулачищ, молодой Федоров успел отпрыгнуть в сторону. Все это время я внимательно следил за поведением противника. Я наблюдал, когда Пашка расстреливал в Ракшаса магазин за магазином, я наблюдал, как Леха танцевал вокруг темного лорда, осыпая того сабельными ударами. Я наблюдал и пытался выявить слабые стороны шестирукого противника. Похоже, у этого гада нет слабых сторон. Серебро его не берет, пули не пробивают, сабля против него не пляшет. Скорее всего, мы все сейчас умрем. Я коротко разбежался, сильно оттолкнулся правой ногой и запрыгнул Ракшасу на спину. Ухватился левой рукой за шею монстра, и тут же ткнул его своим самодельным ножом в стык между двух пластин. Длина клинка моего ножа 12 сантиметров. Любому противнику этого хватило бы за глаза. Но этому оказалось мало. Нож с легкостью тыкался в пустоту, не встречая преграды в виде незащищенной плоти. Это значит, что до внутренности монстра он не доставал. Я попробовал ткнуть в другую щель между пластинами. Тот же эффект. Ничего. «Сука, а если он внутри пустотелый, как скелет? Как его уничтожить?» Я изменил тактику, перестал тыкать в стыки бронепластин, оперся ногами на спину монстра и уже хотел было засадить ему нож точно в глаз, как вдруг монстр, изогнувшись, ухватил меня за плечо и с легкостью оторвал от себя, а потом так же легко, будто это было не 80-килограммовое человеческое тело, а баскетбольный мяч» отшвырнул на несколько десятков метров. Приземлился я плохо. Со всего размаху припечатался спиной о камень и на какой-то краткий миг потерял сознание. Но едва пришел в себя, тут же вскочил на ноги и побежал в сторону врага. Ракшас как раз пинком ноги отправил казака Федорова в недолгий полет. Бах! Бах! Бах! Это Пашка, отползая от надвигающегося на него великана, стрелял из Лехиного револьвера. Пули все так же стегали бронепластины и уходили в рикошет. «Ба! Ба!» Пятая, последняя в барабане пуля, попала куда-то в район горла. Монстр споткнулся, дернулся в сторону, но не упал, сохранил равновесие. «Что, сука? Все-таки есть у тебя уязвимые места?» Я подхватил с земли камень размером с ящик из-под пива и, высоко подпрыгнув со всего размаху, ударил этой каменюкой монстра по затылку. «Хрясь!» Тварь даже не пошатнулась. Ракшас попробовал легнуть меня ногой, но я вовремя распознал его удар и тут же ухватился за его нижнюю конечность, силой дернув ее на себя. Темный лорд явно не ожидал от меня такой подставы. Ракшас потерял равновесие и, завалившись на бок, рухнул на землю. Я тут же подхватил свой камень и, вновь широко размахнувшись, опустил каменюку на голову противнику. Но Ракшас оказался проворней и, ударив меня рукой, отбросил в сторону. Пашка нащупал автомат, в котором, судя по всему, был последний магазин, привстал на одно колено и практически в упор высадил весь быка в морду темному лорду. Ракшас громко взревел и уже хотел было прыгнуть на Пашку, но в этот момент из темноты выскочил казак Федоров и накинулся на лорда со своей шашкой. Ракшас с легкостью парировал сабельные удары, приняв их на свои руки, защищенные щитками. Мощный удар, и Леха отлетает в сторону. Но эта безумная атака Федорова дала Пашке возможность отползти в сторону. Я лежал в пяти метрах от монстра, Пашка в двух, а Леха вообще оказался где-то метрах в десяти. И, судя по отсутствию движений, был в отрубе, или того гляди, уже от двух сотился. Ракшас встал в полный рост, повел головой стороны в сторону, рассматривая нас, своих поверженных врагов. Видимо, гадина шестирукая выбирал, кого из нас ему проще и легче убить первым. И выбрал Ракшас меня. Монстр двинулся в мою сторону, и в этот миг где-то за моей спиной, там, где сейчас хлопали выстрелы дробовика, вновь резанула глаза яркая вспышка мини-солнца. Ракшас. Тонко, противно и жалобно заскулил, закрывая голову руками. Я тут же подскочил и рванул к застывшему соляным столпом противнику. Ох, как же вовремя мракоборцы запустили в небо эту чудо-осветительную хрень! Ох, как вовремя! Если бы не она, то Ракшас уже разобрал бы меня на части. Удар со всего размаху, и я впечатался в Ракшаса, как торпеда, в борт вражеского линкора. Монстр всплеснул руками и плюхнулся на спину. Я оказался сверху и тут же всадил нож в его расщепленную автоматными пулями глазницу. Засадил нож глубоко, даже рукоять ушла внутрь. Монстр взмахнул рукой и сбил меня с себя, но откатился я недалеко. Тут же подскочил, подхватил с земли камень размером с кирпич и со всего размаху ударил ракшаса по голове. Метил в тот самый глаз, откуда торчал краешек, навершая рукояти ножа. Монстр захрипел, взревел и вновь ударил меня в грудь. Я вновь отлетел, но опять подскочил, как Ванька-встанька, и опять метнулся к противнику. «Хрена лысого ты угадал, тварь шестирукая, меня так просто не собьешь. Если уж я вцепился, то меня только мертвым можно оттащить, да и то предварительно надо будет мертвую хватку зубов разжать». Еще один удар камнем, уход от выпада ракшаса, и вновь удар камнем, опять отскок в сторону, чтобы не попасть под удар. Ракшас, опираясь на две левых руки, пытается встать. Но я со всей силы швыряю камень в его левую ногу, и лорд падает. Бачку! Трымай-то! Слышится крик Лехи, и откуда-то из темноты прилетает обломок его сабли. Клинок переломан посередине, остались только рукоять и сантиметров сорок лезвия. Я подхватил саблю и, тут же подскочив к Ракшасу, всадил шашку во вторую его глазницу. Монстр завизжал и начал суматошно размахивать руками. Тварь даже не думала умирать. Ракшас визжал и катался по земле. «Леха, ты можешь двигаться?» — закричал я. «Да, батьку, могу! Бегом к тому камню, на котором стоял этот урод! Только беги изо всех сил!» Сам я подбежал к пулеметчику, взвалил его на плечи и тут же большими прыжками поскакал к скальному обломку. — Товарищ командир, бросьте меня! — упрашивал Пашка, заикаясь от тряски. «Заткнись — Заткнись! — рявкнул я. — И так тяжело! Двести метров я проскакал за 10 секунд. Все-таки хорошо иметь суперспособности. Бегаешь как конь, скачешь как сайгак и при этом вынослив как ишак подбежал к камню закинул пашку наверх оглянулся увидел бегущего ко мне федорова и настигающего его ракшаса монстр был ослеплен но еще бы у него в одном глазу мой нож а во втором 40 сантиметров казачьи сабли но это не мешало ракшасу ориентироваться в пространстве видимо сейчас он полагался на свой слух еще немного и ракшас догонит казака я подхватил с земли очередной Уже не знаю, какой по счету за последние пять минут камень, и метнул его в Ракшаса. Попал. Скально обломок угодил монстру в голову, тварь упала, растянувшись на земле. Темный лорд встал на карачке, по волчьи запрокинул голову и длинно протяжно завыл. Похоже, наш шестирукий владыка тьмы решил призвать свою армию. Час от часу не легче. Сейчас сюда набежишь всякий хитиновый сброд от мала до велика. «Леха, давай шустрее!» — закричал я. «Бегом, казак, бегом!» Подхватил еще один камень и опять метнул его в Ракшаса. Хотел попасть в пасть, чтобы заткнуть его вой. Не получилось, промазал. Но ничего, здесь камней много. За те несколько минут, пока ко мне бежал Федоров, я успел метнуть в Ракшаса не меньше дюжины камней. Как только тварь пыталась встать, я вновь приземлял его очередным точным попаданием по голове или ногам. «Знай наших! Булыжник оружия пролетариата!» «Спасибо, батьк!» Договорить казак не успел, я ухватил его одной рукой за пояс, другой за шиворот и тут же зашвырнул наверх скалы. «Некогда разглагольствовать!» «Жив?» «Да!» — кряхтя отозвался Федоров. «Батьку, в нашу сторону движутся монстры!» «Их много! Очень много!» «Зашибись!» — пробубнил я себе под нос. До назначенной мракоборцами десятиминутной задержки таймера на толстяке оставалось еще полторы минуты. Вагон времени. Ракшас точно успеет до нас доскакать. Хорошо, что вся эта свора хитиновых тварей несется сейчас к нам. Значит, если мракоборцы выжили в схватке с исчадиями ада, то у них сейчас есть хороший шанс унести ноги и добраться до портала в наш мир. За полторы минуты тренированный человек может пробежать около километра. Думаю, мракоборцам хватит ума побросать всю снарягу и налегке изо всех сил рвануть на выход. Ракшас скакал в нашу сторону, как сумасшедший сайгак, всем своим видом выражая негодование, злость и бешеную ярость. Но еще бы! Ведь ему несколько раз прилетело камнем по башке. Тут и более спокойная личность пришла бы в состояние, близко к безумию. Чего уж говорить о демонах. Я поднял с земли обломок камня размером с литровый пакет из-под сока, наполнил его энергией, которую перекачал из своих внутренних ресурсов. Попытался закачать его до предела, чтобы превратить камень не просто в метательный снаряд, а в небольшой фугасный заряд. Раньше я такого не делал. Старик обучил меня этому приему, но я всего лишь несколько раз опробовал его на полигоне, да и желаемого результата не всегда удавалось достичь. Проще отстреляться из пулемета бронебойными патронами или засадить из РПГ кумулятивной ракетой, чем мудрить с превращением камней в фугасные заряды. Как только до ракшаса осталось метров 10, я тут же метнул в него камень. Стремительный росчерк, похожий на трассер и камень ударяет Ракшаса в грудную пластину. Вспышка, грохот, и шестирукий великан отлетает назад. Ни хрена себе! Получилось! Этот камень не убил Ракшаса, но оглушил знатно. Тварь беспомощно валялась на спине, вяло шевеля конечностями, в точности как таракан, получивший удар тапкой. «Все! Уходим!» Я запрыгнул на скалу, Ободряюще хлопнул по плечам поникших и грустных казачка и пулеметчика. Похоже, парни приготовились умереть. Но еще бы. В нашу сторону сейчас мчалась огромная свора хитиновых тварей, их клацанье и угрожающий треск были слышны издалека. Монстров было много, очень много. Они накатывались на нас, будто океанский прилив. Еще несколько минут и нас накроет гигантская хитиновая волна. «Приготовились! Собрались! Ща будет колбасить!» — весело выкрикнул я, активируя рисунок вражеского портала. Последовал резкий приступ тошноты, внутренности скрутила, сжала, завязала в узел и тут же разорвала в клочья. Темнота удушливыми тисками сковала все тело, придавила настолько сильно, что у меня аж кости затрещали. Если мне так хреново, то парням вообще хандец может прийти. А потом я потерял сознание, а может и вовсе умер.